Однако действительность превзошла ожидания концов. Народ повалил в бар, словно лосось на нерест. Спиртное лилось, как из ведра. Хуцей охрип, рассказывая подробности скандального вечера и последовавшего за ним расследования, причем рассказы о последнем произносились таинственным, грамотно приглушенным голосом. Хуцей умел создать нужную атмосферу.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 Или наймем для рыжих специальных телохранителей? Уже! Хуцей поперхнулся вином и мрачно уставился на монитор. Что уже? Не понял свинцей. Телохранители притащились. Напарник взглянул на монитор транслирующий картинки с установленных в зале видеокамер и тихонько уйкнул. В центре бара стояли двое вампиров. Только этого нам не хватало.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 Хуцей побледнел, но крепился, старался держаться уверенно. Свинцей благоразумно помалкивал. — Мы по делу, — весомо произнес Захар, в упор глядя на конца к тебе. Хуцей рыгнул. На губах Федота заиграла улыбка. — Ты все еще хочешь, чтобы мы обратились к твоим клиентам? — Пожалуй, не надо. Отдышавшись, пробомотал конец.